Двадцать четыре. Яна. Первым моим порывом было сослаться на недомогание и уйти в нашу с Сашей комнату. Но слишком велико оказалось желание испортить Лене вечер после того яда, что она выплеснула на меня. Я никак не посягала на ее личную территорию под названием Кирилл, хотя могла бы это сделать, и даже имела на это право, учитывая, что ношу под сердцем ребенка мужчины. «Яна, очень вкусно!» — похвалил меня Кирилл и улыбнулся. «Спасибо». Лена неотрывно смотрела на мужчину через столик. Возможно, из-за приглушенного освещения ее глаза оказались равнодушными и отчужденными. Нет у нее никаких чувств к нему, промелькнула в мыслях. Мне было некомфортно находиться в их обществе, и я хотела поскорее вернуться к себе в комнату. Кирилл же, напротив, вел себя раскованно, умело поддерживал беседу и ободряющим не улыбался. Надо было признать, что со стороны Лены и Кирилл выглядели красивой парой. «А где ты работаешь, Яна?» Лена наклонилась через столик и взяла Кирилла за руку, словно заявляя свои права на мужчину. «Я переводчик, а вы?» Я вскинула голову и натянула вежливую улыбку. «Юрист, работаю на Кирилла. Кстати, Кир, дорогой». Низкий женский голос был пропитан чувственной хрипотцой. «После тендера твоё предложение полететь отдыхать в силе?» Мои щёки покраснели. «Неужели он не замечает, что его спутница на вечер пытается поставить меня на место?» И она лишь видимость делала, а милой не была ни капли. Неужели за привлекательной внешностью он не видит ее сути? «Сделка еще не оформлена», — спокойно проговорил Кирилл. «Когда контракт будет подписан, а формальности урегулированы, вернемся к этому вопросу. Вечером посмотрю документы, которые ты привезла». Внезапно его телефон зазвонил. Извинившись, он вышел из-за стола. Испепеляя меня взглядом, Лена положила на стол руки с длинными, похожими на когти птицы на маникюренными ногтями. «Должна тебя предупредить, милочка, поберегись. Своего я не отдам. А то, что ты здесь...» Она кивнула на сервированный мною стол. «Еще ровным счетом ничего не значит. Кириллу не нужны серые мышки, и вкусным ужином его не удивить». Едкий и презрительный тон, каким это было сказано, не оставлял сомнений. Она знает, о чем говорит. «Надеюсь, ты поняла?» «Не понимаю, о чем вы, Лена». Я встала из-за стола и принялась собирать посуду. Я живу с Сашей, он сейчас в командировке, а я просто люблю готовить. К тому же у нас с Сашей скоро будет ребенок, так что не переживайте». Кирилл вернулся на кухню, заметив, что я едва перебираю ногами, перевел взгляд на Лену. День выдался эмоционально тяжелым, и этот час в обществе подруги Кирилла лишил меня последних моральных сил. «Не стоит, Яна, иди отдыхать. Лена сейчас все уберет. Спасибо за ужин». Поблагодарил он еще раз. Губы девушки зловеще сжались. Кажется, что мои слова не возымели на нее должного эффекта. Мы обе видели, что Кирилл весь вечер не сводил с меня глаз. «Как закончишь, я сам отвезу тебя домой. Есть разговор». Бестрастным голосом сказал он Лене. Я застыла с тарелкой в руках. Мне хватило нескольких секунд, чтобы осмыслить слова Кирилла. И в чем-то я была ему благодарна, что он закончил мою вечернюю пытку, а сейчас останусь одна как он только проводил в ее обществе все вечера. Развернувшись, я направилась наверх, чтобы не мешать Лене проявлять заботу о своем мужчине. Хотелось бы мне посмотреть, как она будет с таким маникюром убирать посуду. Не все же такими ноготками спины любовников скрести. Кирилл и Лена уехали спустя десять минут. Я переоделась и решила немного расслабиться, приняв ванну. Время пролетело незаметно. Мы поговорили с Сашей, и я включила телевизор, собираясь посмотреть кино как вдруг за дверью послышались шаги. Я замерла, ощущая напряжение в каждой клетке. Кирилл остановился у моей комнаты. Я проглотила нервный комок и выдохнула лишь тогда, когда дверь в его спальню с грохотом закрылась. Шумоизоляция в доме должна была быть хорошей, но я почему-то слышала его перемещение по комнате, а потом все стихло.